Соберу чемодан и уеду далеко-далеко, в теплые края. Вот уже два дня Ника чувствовала себя безгранично несчастной. Такая тихая печальная грусть бывает у людей, которым посчастливилось быть раздавленными машиной предательства. Тут, конечно, Ника поймала себя на мысли, что в этом вопросе она не права, ведь Влад ей ничего не обещал. Она все придумала сама а его запланированная поездка с Кристиной не имела никакого отношения к предательству. Но как бы здравые мысли ни кричали, сердцу от этого становилось не легче. Оно разрывалось. Вынужденный отпуск на время, пока в кафе обновляют окна, мог быть бессрочным и долгим. Окна кафе забили фанерой. Смотрелось это жутко заброшенно. Но все лучше, чем зияли пустотой разорения. От Маруси были малые новости. Подруга с головой ушла в любовь. Конечно же, Ника была за нее рада, но больше за Максима. Ему безмерно повезло. Очень не хватало рядом подруги. Сейчас бы Маруся грозно приказала. «Перестань страдать, Ника, на тебя это не похоже». Но Маруся даже не догадывалась, Какие неприятности творятся в жизни подруги. А Ника испытывала обиду и ревность, хоть и считала последнее ей чуждым. Влад выбрал Кристину. Разве она имеет право спорить с его выбором? За эти два дня Ника подумывала уехать, оставить кафе на Марусю. Она справится. А если не справится, Максим поможет. Но сама точно решила что в кафе больше никогда-никогда не пойдет, чтобы нечаянно не встретиться с Владом. Решение добровольно заточить себя в одиночество, из дома не выходить, на звонки не отвечать, нарушили Маша и Миша. Пообещали прийти к ней на празднование Нового года. И как не убеждала себя Ника, что праздничного настроения все равно нет и не будет, была уверена что дети не оставят ее без своего радостного внимания. Ее личное несчастье не имело никакого права портить будущую жизнь. Поэтому Ника, тяжело вздыхая, устанавливала елку, наматывала на веточки гирлянды, украшала окна и надеялась, что время праздника будет переломным. С наступлением Нового года пойдет отсчет перемен. Никто не давал гарантий, что они будут позитивными. Были подозрения, что жизнь, которая у нее сейчас есть, превратится в тыкву. Были предпосылки, что сама она окажется в болоте тоски. Это только Золушка умудрилась попасть в замок счастья, потому что принц ее искал. Ника усмехнулась своим разыгравшимся мыслям и прошептала. «Интересно» почему во всех сказках 12 часов ночи были решающими. Кстати, до Нового года оставалось несколько часов. Что будет после 12 ударов курантов? Она прицепила гирлянду на окно, отошла на шаг, оценила. На улице шел снег. Мягко падали крупные пушинки. Огоньки весело моргали, отражались в стекле, заигрывали со снежинками. В стекле отражалась Ника и ее печаль. Хотелось убежать от нее и себя. Она сама виновата, что жизнь ее превратилась в руины. Она облокотилась на подоконник и уставилась задумчивым, невидящим взглядом на улицу. Смотрела на пушистые ветки деревьев, а видела его, Влада. Вот он бегает вокруг машины и зовет Валеру. Вот он называет ее старушкой. Вот он удивляется ее преображению, ест пирог на ее кухне, греет руки у камина. Она смотрит на стаю птиц в небе, а видит Влада. Вот он промокает ее свитер салфетками, и они становятся оранжевого цвета. Вот он чинит ее машину, покупает с ней гирлянду. Она смотрит на снег, а видит Влада. Он не ожидал, что на поляне возле горы просыпается весна. Его взгляд становится легким и свободным от городской суеты. А она радуется, что смогла удивить человека, в венах которого текут расчеты, в голове щелкают цифры, а сам он соткан из проектов бизнеса. Она смотрит вдаль и видит Влада. Он хитро прищуривается, и многообещающий лепит снежок, кидает в нее, хоть она до последнего думала, что он не умеет веселиться. Она смотрит во двор, а видит Влада. Он медленно идет к ней, протягивает руки, а голос из динамика подсказывает шагнуть к нему. Она смотрит на снежинки, а видит, как он танцует с ней, обнимает. И сейчас он ее поцелует. Она смотрит на улицу и ругает себя, что не позволило ему поцеловать. Ее собственная гордость оказалась предельно глупой. И теперь ей нечего вспоминать, и она до старости будет мучиться догадками, как это могло быть сладко. Почему только до старости? И в старости будет грызть себя за суперправильность. Скорее всего, Ника уже сейчас начала бы грызть, Но с улицы послышался грохот. Бах! и скрежет железо. Да ладно, устало возмутилась она. Опять забор. Ну, больно скрежет, напоминал тот звук, после которого ее забор еще долго валялся в сугробе. Она накинула шубу, на ходу застегивала ее и натягивала шарф, вышла на улицу. Картина, которую она увидела, Была с ног сшибательна. Забор повален, предположения оправдались. На фоне черного автомобиля стоит снежная баба, а рядом мужчина. Он заботливо поправляет на ней светоотражающий жилет и ведро. Ника остановилась как вкопанная, когда поняла, что это машина Влада. Но ей казалось, что все это сон. В ушах шумело, в глазах искрило. Влад, улыбаясь, шагнул в проем забора. Счастливый, как слон. «Ей повезло больше, чем Валере, сказал Влад Нике. На самом деле Влад давно догадался, что повезло ему. Еще в тот злополучный вечер, когда он не справился с управлением на повороте. Это случай приготовил ему крутой поворот жизни. И именно везение привело его к Нике. Зря он ругал судьбу. Она старалась ради любви. «Меня опять занесло, но я починю», — быстро добавил он, увидев ее изумленный взгляд. «Ты? Я? Я же уже умею». «Ты? Ты что тут делаешь?» «Я привез тебе персики», — радостно объявил он, протягивая пакет. В морозном воздухе поплыл аромат. Из Крыма. Там один садовод-умелец научился их выращивать к Новому году. В теплице. Он обворачивает каждый фрукт. Представляешь? Нет. Ты разве не улетел в Эмираты? Нет. Чего мне там делать без тебя? Подожди. Давай сразу объясню. С Кристиной я порвал еще в тот вечер когда мы втроем устроили у тебя дома выяснение отношений. Кстати, у них с Василием сложились близкие отношения. Я виделся с ними после того, как подчинил тебе машину. Про персики узнал и решил сделать тебе сюрприз. Торопился. Нужно было успеть до праздника. А то в празднике билетов совсем нет. Возвращение без приключений не обошлось. Опять тебе забор завалил. Извини. «А ты думала, что я в Эмиратах?» «Да», — ответила она, понимая, что сама виновата, что жизнь ее превратилась в путаницу. Он подошел к ней и вложил ей в руки пакет. Она растерянно достала два персика и только сейчас поняла, что это все с ней происходит в наяву. «Ты обещала мне танец?» «Я помню». «Ты испечешь мне пирог?» «Конечно». Ты обещала рассказать мне о секретном ингредиенте. Просеять настроение, добавить несколько щепоток доброты и стакан любви. Вот и весь секретный ингредиент. Можно я буду твоим новогодним чудом? Нет. Давай ты будешь чудом моей новой жизни. Влад смотрел ей в глаза и понимал, что впереди у них целая жизнь. Он притянул ее к себе, обнял и поцеловал. Персики лежали на снегу, и только игривые снежинки, отражаясь в свете фар, медленно садились на бархатную кожицу. Это был нежный поцелуй снежинки и фрукта в морозную ночь, пробудивший благоухающий вкус персика. Это был сладкий поцелуй Влада и Ники.